66. Часы показывают чуть больше двух часов ночи, когда Тея отталкивает лодку от причала под маяком. Каждый сантиметр свободного пространства лодки заполнен ясным Теперь, когда Блэк Хит снова открыт до пристани и легко добраться, минуя деревню, а это как раз на руки Теи, потому что она не хочет встречаться с Гефестом. Она уверенно гребет по темной воде, в которой отражаются луна и звезды. Ноют натертые ладони, но Тэй не обращает внимания на боль. Все ее мысли сосредоточены на резонансном костюме, который лежит на скамье за ней. Он ждал в ее лаборатории, там, где она оставила его 40 лет назад, и дождался. Сет и его жена могли выбраться с острова только с его помощью. Вдруг Тея приходит в голову мысль, уж не спрятала ли Яма где-нибудь, авиахоппер, Или, может, вырыла секретный туннель под водой? Но нет, вряд ли. Такая работа требует много свободных ресурсов, а их на острове не было с тех пор, как наступил апокалипсис. Приближаясь к краю света, она обнаруживает, что море кишит мертвыми птицами, рыбой, тюленями, дельфинами и черепахами. Вонь стоит такая, что нечем дышать. Проталкивая лодку сквозь мешанину гниющей плоти, она оглядывается через плечо на туман. Насекомые ярко вспыхивают, плавая внутри стены из дыма, словно нейроны, возбуждающиеся в мозгу. Тэй на миг застывает, завороженный этим зрелищем. Странно, как нечто настолько страшное может быть таким красивым. «Пожалуйста, не делай этого!» Говорю я тей в четырнадцатый раз с тех пор, как эта безрассудная, отчаянная идея впервые пришла ей в голову. «Я убила ему, Просто отвечает она. «Это мой ноготь», — торчал в ее щеке, «а на моей футболке была ее кровь». И она так стискивает весла, что костяшки ее пальцев становятся белыми. «Все, что мне было нужно от жизни, осталось в Блэк-Хите. Аниема закрыла его от меня. Она заперла меня на этом острове против моей воли, разлучив с сестрой». Эмори права. «Когда я все узнала, я проломила ей череп». «Я знаю, что это сделала я!» Подойдя к туману на расстоянии вытянутой руки, Тея бросает за борт якорь и натягивает резонансный костюм прямо поверх одежды. Костюм скрывает ее с головы до ног, лицо закрывает плексигласовый экран с хорошим обзором. «Это самоубийство», — говорю я. «Должен быть другой путь». «Другой путь!» заставить Хуэй замолчать раньше, чем она расскажет Гефесту, что это я убила его мать, но он оказался мне недоступным. «Гефест узнает, что я натворила, и убьет меня», — в ужасе отвечает она. «Он тебя любит. Он меня просто не увидит. Ты же знаешь, какие у него бывают приступы ярости. Он просто затопчет меня до смерти, как того стервятника, и все». Встав на нос лодки, Она вытягивается вперед так, что кончики ее пальцев оказываются всего в паре дюймов от смертоносного тумана. Светящиеся насекомые стекаются к ней и выстраиваются в фигуру, похожую на ее растопыренную ладонь. На запястье костюма есть маленький черный дисплей, и ТФ включает его нажатием. Начинается диагностика целостности и работоспособности системы, на дисплее мелькают символы. «Будущее создается прямо сейчас», — говорю я. Каждая жизнь имеет значение. Если ты умрешь, некому будет следить за капсулами, которые выращивают жители деревни. Ты обречешь их на вымирание? Пусть вымирают. Мне-то что? А как же Элли? В блэк -Хите. С ней ничего не случится. Когда остров затянет туманом, у Гефеста не будет выбора, кроме как укрыться в саду кальдеры. И тогда я смогу приходить и уходить, когда захочу. «Пожалуйста, Тея! Хватит разговора, Фаби! Я, наконец-то, покидаю остров! Даже если ради этого мне пришлось убить мы все равно, это удачная сделка!» На проверку костюма уходит 30 секунд. Раздается треск, материал чуть заметно твердеет. Светящиеся насекомые, которые до этого имитировали ее руку, мерцают и гаснут, опускаясь в воду. «Работает!» торжествующе восклицает Тея. Дрожь возбуждения пробегает по ее телу. Она трепещет, предвкушая победу, хотя сама еще не вступила в бой. Перейдя на корму, Тея выбирает якорь, садится на весла и плывет вперед. В туман погружается сначала нос, потом передняя скамья. Наконец, там же оказывается сама Тея. Удивленно озираясь, она выдыхает. «Как же здесь красиво!» Изнутри туман похож на мерцающее скопление золотистых звезд. Между насекомыми, которых притягивает Тея, и отпугивающим их полем костюма потрескивает электричество. «Он работает!» — кричит она и радостно топает ногами. Скафандер Работает!» Панель управления на ее запястье вздрагивает, предупреждая о неисправности. Энергия расходуется слишком быстро. Летучие звездочки вокруг разгораются ярче. «Ты должна вернуться», — говорю я. «Я сейчас исправлю», — отвечает она и упрямо тычет пальцем в экран, пытаясь определить, в чем проблема. Костюм тревожно вибрирует. Подняв взгляд от панели, Тея видит, что насекомые слились в огромную ленту желтого пламени, которая движется к ней. «Тея, вернись!» «Настойчиво прошу я». Она берется за весло, когда насекомые уже начинают барабанить по костюму. Резонансное поле убивает первых — и они с шипением гаснут, но им на смену летят другие, их тысячи. Панель управления загорается красным. «Поторопись», — говорю я, — «как только поле исчезнет, между тобой и роем останется лишь тонкий слой материала». Но Тея уже не слышит. Насекомые облепляют ее так плотно, что их яркий свет слепит даже через опущенные веки. Тея учащенно дышит, тщетно отбиваясь от насекомых, а сигнализация скафандра издает вои. Защитное поле может иссякнуть в любую секунду, и тогда ее разорвет на части. ТФ в панике отшатывается, поскальзывается, ее голова с тошнотворным стуком ударяется о край сиденья, и она теряет сознание. Слышно лишь, как воет скафандр.